«Какого цвета счастье?» «Наша кошка розовое ухо по кличке Кошка Ру, белоснежная и шелковистая. Вдруг приболела. Чего-то у нее на затылке крохотная ранка образовалась, а потом еще еще одна...» «А Кошка Ру эти ранки, простите за подробности, разодрала и расчесала. Мы провели расследование. Никак не могли понять, кто и где ее так расцарапал, пока не поймали розовое ухо на воровстве». Оказывается, она открывала холодильник и в силу маленького роста не могла достать до тарелки свечиной, ну и, пролезая сквозь решетчатую полку, ободрала шею. Доктор сказал, что надо брызгать ссадины специальной пшикалкой. Теперь у розового уха на шее и затылке красивые ярко-синие пятна. Кроме того, доктор Малинашевский подарил кошке Ру лечебный Елизаветинский воротник. Вид уру стал величественный. Чисто инфанта Маргарита. По-моему, она сейчас, когда я пишу этот рассказ, смотрит на меня свысока и даже с презрением, хорошо осознавая, как царственная и хороша собой. Собственно, я не только ору, я о собаке по имени собаччика. Когда Кондратьевы приехали в клинику и ворвались в кабинет к доктору Малинашевскому, мы как раз заканчивали наносить не по сетке ру синий боди-арт. Кондратьевы ворвались, миную очередь, из щенят французских бульдогов, поросенка Яши, приобретенного не для еды, а чтобы его любить. А хозяев обманули, поросенок оказался не декоративный и вырос в хорошего форматного кабанчика. Хозяева не знали, как быть и зачем-то притащились со своей свиньей к доктору Малинашевскому. Да еще там что-то мелкое сидело в кулаке у дяди Миши Лесника. Оно в кулаке дяди Миши Лесника ухало и щелкало. В других обстоятельствах мы бы заглянули, но тут, как раз в панике, ворвались Кондратьевы со своей собачкой. Нет, Кондратьевы люди интеллигентные. В приемной они вежливо, но торопливо кланялись и просили, и оправдывались. «Срочно! Дело жизни и смерти умоляем! Животное гибнет!» «Конечно, конечно! Бегите скорей. Уступали Кондратьевым все. И дядя Миша лесник с сухающим кем-то в кулаке, и люди с кабанчиком, и боксерские щенки. «Это ведь не человеческая клиника. Сюда, к Балинашевскому, понимающие люди приходят». «И мы, увидев Кондратьевых с собачкой...» конечно, тоже разволновались. Остались в кабинете, чтобы, если что, быть рядом. А это собачка? Да-да, именно так написано в ее ветеринарном паспорте собака-метис по имени Собачка, по фамилии Кондратьева. Хотя сама собачка уверена, что ее имя «Обедать», фамилия «Идите ужинать», а кличка «Кто это сделал?». И вот эта собачка, пирожок с глазами, 15 сантиметров над уровнем моря, 400 граммов восхитительной золотистой меховой красоты и океан нежной вопросительной грусти в мокрых выпуклых очах возлежала у хозяйки Ира на руках, сопела горячим, закатывала глаза и вовсю изображала боль, скорбь и обреченность. А ведь в дом к докторам Кондратьевым она попала абсолютно случайно или не случайно. Ее не планировали, не купили, не подарили. Она пришла сама. Она явилась. Как праздник. Как Новый год. Откуда пришла? А откуда обычно приходят собаки? Правильно, с улицы. Надо отдать ей должное этой кудрявой, умилительной скотине. С завидным упорством она, тогда еще уличная собачка-щенок, прокладывала путь к сердцам своих будущих хозяев, двух врачей Кондратьевых акушера-гинеколога Олега и диетолога Ирины, приверженцев стерильности во всем и везде. Собачка не торопилась, и все хорошо рассчитав, начала с детей Кондратьевых. Сперва ее путь прошел через сердце младшего ребенка Кати. Это именно она, добрый ребенок Катя, однажды отбила щенка у дурной уличной компании, где собачку учили плохому воровать, драться, кусаться и попрошайничать и при этом всегда отнимали куски, а однажды чуть не загрызли. Вот тогда ребенок Катя и ринулась бесстрашно в рычащий и визжащий клубок и вытащила оттуда за шкирку из самого эпицентра, дрожащего от страха и слез щенка. Ребенок Катя покормила и напоила его тем скромным, что нашла на кухне, печеночным тортом с авокадо и какао с ванилью на топленом молоке. Благодарная собачка стала сопровождать ребенка Катю в детский сад, на уроки вокала, на занятия танцевального кружка и преданно ждать на пороге в любую погоду, рассчитывая на продолжение банкета. И ребенок Катя ее не разочаровала. Собака-собачка хоть и маленькая, но прорва порядочная. А родители и бабушка решили тогда, что ребенок Катя наконец стал кушать с аппетитом, да? Следом, определившись, кто среди детей главный, решает многое собачка взялась провожать старшего Катюшиного брата, подростка Сашу, на теннисный корт и научилась приносить ему мяч. Пусть обслюнявленный, но быстро она опять же мгновенно сориентировавшись, приносила только тот мяч, который нужен был Саше. А если мяч нужен был его противнику, то собачка валяла, зевала с и с места не двигалась. Конечно, работы у собачки стало больше. То ребенка Катю сопровождать, то подростка Сашу. Но к рациону добавились сухарики и чипсы. Тоже очень неплохое лакомство, хоть и солоноватое. Наконец, поздней осенью, жалостливо поджимая то одну, то другую лапку, эта актриса стала деликатно проситься в подъезд дома, где жили Кондратьевы с укором заглядывая ребенку Кате и подростку Саши в лица. Мол, мы же друзья, ребята, вы чего? Сами-то в тепле. Ее впустили. И она там ночевала, причем, опять же умница, понимая, что вести себя надо аккуратно и тихо. Потом она, с кем не бывает, забеременела и даже растерялась, понимая, что с выводком вряд ли кому-то будет нужна. Но тут уже гинеколог и акушер... Гуманный доктор Олег Кондратьев, папа ребенка Кати и подростка Саши, не смог оставить ее в феврале на улице или в подъезде, где каждый может обидеть, а ей ведь рожать, и приютил в прихожей их квартиры, пока не родит. Собачка мысленно потирала лапы и хихикала, но линию гнула четко. Была предана, весела, игриво, благодарна и, главное, предельно аккуратна. Подносила тапки, лаяла на чужих, но не громко, предупредительно. Радовалась своим искренне и счастливо. Естественно, родила собачка в комфорте, под наблюдением опытного врача, накрытой и отапливаемой лоджии в теплом гнезде из детского одеяла ребенка Кати и корзины, специально купленной мамой Иры. И даже тут собачка угодила всем. Щенята получились красавчики поскольку вкус у нее оказался отменный и спуталась она не с каким-нибудь водолазом, как предполагали все, а с соседским выставочным скотч из пятой квартиры, который всегда гулял в фасонистом клетчатом комбинезоне и кепке с козырьком. Как его хозяева не углядели! Все удивлялись, что у скотч вдруг выявились беспорядочные связи. Щенят через два месяца разобрали. Мы тоже хотели, но нам не досталось». На последней фотографии у подростка Саши в его телефоне собака-собачка беззаботно дрыхнет толстым пузом на выворот, развалившись в кресле на белой меховой подстилке с надписью «My Darling». Конечно, ей завели ветеринарный паспорт, а поскольку данные заполняла ребенок Катя, то собака получила имя «Собачка». Такова предыстория счастливой судьбы собаки-собачки Кондратьевой. И вот сегодня всей семьей они примчались к ветеринару. Собачку несла мама Ира. Папа Олег в панике открывал перед ними двери лечебницы. Дети несли следом, заглядывая то и дело в гнездо из любимого маминого шарфа, где покоилась заболевшая собачка. «Доктор!» — ворвались они в кабинет, Два высокопрофессиональных, но очень растерянных врача, и дети их не менее растерянные. Причем ворвались как раз тот момент, когда доктор Малинашевский наряжал нашу подсиненную кошку Ру в роскошный воротник. «Доктор, беда у нас, беда, наша собачка!» В два голоса кричали в панике опытные врачи. «Она не наступает на лапку, ей больно, смотрите, как она жалостно смотрит, ай-яй-яй!» Голос Иры звенел от волнения. Она каталась на дверце каминной решетки и... И... сорвала когтик. Ай-яй-яй, посмотрите на пальчик ее лапки. Вся семья столпилась вокруг доктора, глядя на него такими же мокрыми умоляющими глазами, какими на всех смотрела их любимая собака-собачка. Доктор Малинашевский озадаченно хмыкнул, Осторожно потрогал собакину лапку. Уиу! воскликнула собачка. А! -а, -а вскричали все Кондратьевы. О-о! Поддержали Кондратьевых мы. Кошка розовое ухо завистливо дернула розовым носиком и, поводя синими ушами, с осуждением глянула мне в лицо. Мол, видишь, как надо любить. Надо кричать: а Они, сиди, смирно, зараза! Доктор Малинашевский, глядя на напряженные, встревоженные, перевернутые лица хозяев собачки, покачал головой. Да, задумчиво произнес он. Ну что ж, вздохнул доктор Малинашевский и сел писать рецепт. По одной столовой ложке настойки корня валерианы на ночь собаки. «Валериану?» — усомнились врачи Кондратьевы. «Нет», — хмыкнул доктор Малинашевский. «Каждому из вас». «Причем тут мы, а наша собака. Что, почему, как?» Еще больше встревожились Олег, Ира, подросток Саша, а ребенок Катя уже в голос принялась рыдать. «До, док, доктор, она будет жить!» «Собачка, жить!» «Будет ли? Ваша собачка...» Задумчиво произнес доктор Малинашевский, и все замерли. И Кондратьева, и собачка, и мы, и синее розовое ухо. «Ну что вам сказать?» Доктор Малинашевский встал из-за стола и опять подошел к Ире, прижимающей к сердцу страдалицу собачку. «Пальчик лапки». Доктор Малинашевский опять потрогал лапку собачки, и та опять взвизгнула. Все кондрасевы вздрогнули, а ребенок Катя исторгла максимальный взрыв. Лапку можно, доктор Малинашевский тянул с диагнозом. Ее можно, тянул он в мертвой тишине, помазать зеленкой, а можно и не мазать. Жить будет, ходить будет. И твердо добавил Мозг не задет. Мы все облегченно выдохнули. Ребенок Катя счастливо хлюпнула носом. Собаку-собачку старательно помазали зеленкой. Везде, на всякий случай. И отпустили всех с миром. Когда мы высыпали из кабинета, туда просочился дядя Миша с маленьким ухующим совенком в кулаке. Свинья и бульдожки терпеливо остались ждать приемной. И хозяева тоже. И мы такие чокнутые, но счастливые, выходили вместе из ветеринарной лечебницы и бережно выносили на руках кошку и собачку. Синюю кошку розовое ухо и зеленую собачку собачку. Хвостатая, пушистая, тревожная, хулиганистая синее счастье и лохматую, преданную, верную, маленькую зеленую радость».